И надлежит особливо при всем деле примечать, что хотя правда и прежде всего бывало, что крестьяне бегали, однако ж бегали в своем государстве от одного помещика к другому, а ныне бегут в Польшу, в Башкир, Запорожье и в Раскол. И так нашими крестьянами удовольствуем не только Польшу, но и собственных своих злодеев, И сверх того часто переменные командиры такое разорение не чувствуют, ибо никто ни о чем больше не думает, кроме, чтоб у крестьянина последнее в подать взять и тем выслужиться, не уважая о том, что после крестьянин без ничего останется или и вовсе куда убежит. Доимка платить помещикам в январе марте и в апреле, в месяцах 1727 года, а которые помещики не заплатят на тех, Доправить с процентом. Сборы поручить воеводам, которым на помощь дать по одному штаб-офицеру в каждую провинцию. Один штаб-офицер за свою провинцию лучше может ответ дать, чем многие, и вместо 500 командиров будет 50 штаб-офицеров. чтобы у воевод не было распри, с этими офицерами дать воеводам ранг полковничий на время воеводства. «Поне крестьяне ничем так не скудны, как деньгами». Того ради положить платеж подушного оклада наполовину деньгами или две трети, а другую половину или треть платить провиантом или фуражом. Две части офицеров, урядников и рядовых, которые и шляхетства, в домы отпустить, а третью долю оставить при полках иноземцев и беспоместных, которые без жалования прожить не могут, от чего будет двойная прибыль. Жалование их в казне останется, деревня своя смотрит и в порядок приводить станут. Поставить полки на квартирах в хлебных местах и, чтобы не разорять крестьян, селить их слободами при городах. Купечество в российском государстве едва не вовсе ли разорено. И понеже оно воле требует. Того ради рассмотреть в комиссии, не полезнее ли будет купечеству дать волю туда торговать, куда ему способно, и для того отворить порт Архангельский. Лишних управителей и канцелярии, и конторы, земских комиссаров, вольдмейстеров и прочих тому подобных вовсе отставить равно и мануфактур-коллегию. Вместо мануфактур-коллегии можно определить из больших фабрикантов без жалования, которые хотя на один месяц зимою для совета в Москву съезжаться, и без приговоров, и протоколов, коллежских, все неважные определения учинить и о важных доносить могут. При всем нельзя не упомянуть, что кроме стату одним отставным и к сборам определенным солдатам жалованье около 70 тысяч рублей идет. Всего прежде не бывало и пользы, от того никакой нет, кроме ссор и кражи, и для того, не лучше ли положить все эти сборы на магистраты. В этом мнении было указано на необходимость упразднить некоторые учреждения, обременительные для бедного государства. Головкин пошел далее в своем мнении. «Все дела управлять воеводом под надзором губернаторов, а губернаторам, чтобы не злоупотребляли, дать товарищи асессоров, человека по три или по четыре, на губернаторов апелляция в юстиц юстицколлегию». Князь Дмитрий Михайлович Голицын пошел еще далее. Коснулся одного из самых существенных установлений Петра. «Пристойно мнится мне быть и когда б и посадские по городам были в ведении губернаторов, ибо они ныне никакого себе защитителя и охранителя не имеют, На наипаче от проезжающих в постоях и других таких же нападках, сие не для извержения магистрата, ибо они о всяких своих нуждах рапортовать станут главному магистрату». Но отдавая торговых людей в ведение губернаторам, Гицын в то же время требовал вольной торговли. «Торговля в государстве довлеет быть вольная в народе и в одни руки ее отнюдь допускатьть не надобно. Так и государи во торги прибыльнее, мню присечь и отдать в народ же, а ону пока позволить всюду в государстве и за рубеж торговать, ибо интерес государства равен есть, где бы торговля не отправлялась, лишь бы государство от того обогащения себе имело. А для распространения торгу в Петербурге давлеет умолить пошлину также и торгующим, а паче приезжим иноземцам показывать всякие льготы и приманки, и в торгах безопасность от всяких убытков.